Глава 33. Постепенно он дал почувствовать себе правителя. Долгое время поведение его, хотя и было переменчивым, но чаще выражало доброжелательность и заботу о государственном благе. Поначалу он вмешивался только для того, чтобы предотвратить злоупотребление. Так он отменил некоторые постановления сената, Магистратам он нередко давал советы в суде во время следствия, садясь для этого на помосте рядом с ними или напротив них, и если шел слух, что кто-то из ответчиков мог происками избежать наказания, он внезапно выступал и либо со своего места, либо с председательского возвышения напоминал судьям о законах, о присяге и о тяжести разбираемого преступления. Нравы общества... Пошатнувшийся от нерадивости или от дурных обычаев, он попытался исправить.